Представьте себе огромный исправительно-трудовой лагерь. В нем есть жилая зона с множеством бараков. Есть непременная промышленная зона. Труд исправляет. Есть поселок, где живет надзор-состав. А также всяческие караулки, склады и казармы. Есть еще барак усиленного режима. Карцер или штрафной изолятор. Все окружено колючей проволокой и проволокой с током. А вокруг вышки с автоматчиками. Внутри течет установившиеся, Да нельзя тяжелая и унизительная рабская жизнь. Древнее еврейское проклятие, чтобы вы были рабами у рабов, здесь ощущается во всей его кошмарности и полноте. И вдруг в один прекрасный день, построив зэков на плацу, начальник лагеря объявляет полную свободу. Часовые сходят с вышек, исчезают свирепые охранные овчарки. Весь надзор состав, такие же овчарки, но двуногие, закуривает и приветливо смеется. Зэки все в растерянности и смятении. Они сбиваются в группы, голдят и спорят, недоумевают и прикидывают, как им жить. Когда они в себя слегка приходят, то вокруг кипит уже другая жизнь. Первыми, естественно, сориентировались те, кто их охранял, и, конечно же, уголовное шобло. Уже продукты все со склада разворованы и спрятаны, уже промышленная зона разворошена сполна, И все, что стоит хоть немного, продано в соседние деревни. Те охотно покупают, ибо краденая дешево. А в бывшем карцере уже открыта типография большой газеты «На свободе с чистой совестью». А выпускает ее бывший надзиратель карцера. Еще вчера садист и зверь, а ныне эссеист, мыслитель и борец за права человека. В бывшем караульном помещении роскошная гостиница для любопытствующих приезжих и возможных покупателей остатков лагерного добра. Казарма, где сейчас перешивают уворованную зэковскую одежду, личное владение бывшего ее коменданта. Он первым догадался переписать строение на свое имя. И то же самое со всеми остальными зданиями зоны. Оружие на зоне было столько, что его частично продают соседям, а частично сберегают, ибо устрашенные соседи поставляют в зону продовольствия, чтобы под голода оружия не пустили вход. А кроме того, это естественная гуманитарная помощь растерянному населению. Еда привозится на лагерных машинах, а в чьих руках теперь весь транспорт догадаться нетрудно. Уголовные паханы запросто сговорились с начальником гаража, у того жена и маленькая дочь, он согласился сразу. Так что все оформлено на трудовой коллектив. А все шестерки уголовные и прихлебательская шелупони заголовников помельче все в охране и опять же от сторожевых псов ничем не отличаются, разве что галстуками, когда едут в соседние деревни. Среди них полным-полно и бывших надзирателей, руководителей. Разборки между ними постоянно происходят, но всегда они находят общий язык, поскольку одинаковая психология была у них всегда. Вот именно такое и случилось на необозримых просторах бывшего лагеря мира, социализма и труда. Только теперь пора напомнить, что на лагерном, отменно точном, языке огромная прослойка зэков, тихих, работящих и совсем не криминальных, так и называлась, мужики. И фрейра интеллигенты состояли в той же категории. Естественно, что все они... Врачи, преподаватели, инженеры, ученые, рабочие и все-все-все в растерянности полной. На акулью-хватку паханов и бывших надзирателей смотрят с ужасом. И так обидно им от бессилия и нищеты, что даже обуревает их порой тоска поканувшему упорядоченному лагерю. Тем более, что силы с метки для добычи пропитания надо теперь гораздо больше. Нет былой казенной пайки. Трудно потому еще что обрела свободу вся хищная тварь. А так как во множестве людей эта хищная тварь опасливо таилась, то теперь наглядно выявился их действительный душевный облик. Естественно, что прежде прочих, этот облик выявился у вчерашних сторожевых собак империи. Но то же самое нарисовалось вдруг и у начальственных овец, не считая всяческих баранов. А вчера лишь обходились голой травкой. Ввиду обилия огнестрельного оружия, разборки их при дележе добычи смертоубийственны, и фрейрам такое вовсе недоступно. Тут вы можете меня спросить, а почему же вышеупомянутые слои населения оказались инвалидно неспособны к вольной жизни? И мне кажется, что на такой вопрос ответ имеется. Лет 30 назад американский исследователь Селигман после многих опытов на животных и с людьми обнаружил удивительное свойство организма. Он назвал его обученной беспомощностью. Если крыс подвергать какое-то время ударам электрического тока, при полной для них невозможности избавиться от этих ударов, то животные впадают в пассивное состояние и перестают искать спасение от непостижной стихии. Если после этого поместить их в условия, где найти спасение от ударов током возможно, то они уже его не ищут. Людям в таких опытах давали заведомо нерешаемые задачи, и через некоторое время они стали с трудом намного хуже, чем ранее, справляться и с задачами, имеющими решение. Опыты постепенно усложнялись, и нарисовалась вот какая несомненная картина. Живое существо отвечает на безысходную ситуацию пассивностью, апатией, исчезновением всякой инициативы. В этих опытах, по-моему, Существенное объяснение психологической инвалидности самых симпатичных слоев советского населения. То рабство, в котором мы все жили, порождало дикое психологическое иждивенчество. Нам лишь давали все необходимое – пайку, жилье, путевки, мелкие подачки, случайные льготы. А любая инициатива или уходила, как вода в песок, или каралась. Длилось это долгие годы. И точные слова, обученная беспомощность, обернулась полной неприспособленностью нашей к воздуху свободного предпринимательства. Как у тех, кто оказался за границей, так и у тех, кто очутился в совершенно изменившейся России. И тут любые комментарии излишни, так точна предложенная Селигманом модель. С невероятной прозорливостью когда-то Герцен написал. Как ни странно, но опыт показал, что народам легче выносить насильственное бремя рабства, чем дар излишней свободы. А светлые штрихи, достоинства и перспективы новой для России жизни я перечислять не собираюсь. Хотя их, говорю я это уверенно, гораздо, несравненно больше. Потому что это все-таки свобода, лучшего для человека состояния и сам Творец не сочинил. А значит, образуется и жизнь. А то, что при нашем поколении Так в этом есть и справедливость. Больно много мы и лет, и сил. Про ум и душ тоже не забывайте. Положили на укрепление проволоки, на улучшение сигнализации, постройку вышек и различных караулок в этом лагере. Не говоря уже о той, то в лапше, что вешали нам на уши всякие замы по культурно-воспитательной работе. А многие из нас по этой части и кормились. Когда я волю и права благословляю, что пришли в конце концов в Россию, Вспоминая я Загорскую тюрьму, первую тюрьму в моей жизни. Заведя весь наш этап в большую комнату, велили нам раздеться догола и принялись осматривать, заглядывая даже в те места, куда по доброй воле не заглянешь. А потом по очереди стригли наголо. Я, свежий фраер, к табуретке подойдя, сказал парикмахеру Зеку, что я пока под следствием, еще не осужден, а стричь нагло последственных он права не имеет. Парикмахер нисколько не удивился и сказал негромко «Олежек, объясни этому херу». И в углу медлительно стал подниматься со скамеечки какой-то огромный амбал, по пояс обнаженный и покрытый весь татуировкой. Я немедленно молча сел на табуретку. Парикмахер надо мной не издевался. Мне и самому было смешно, что я попробовал качать свои права. Такое сплошь и рядом происходит на огромном лагерном пространстве нынешней свободы и оживившихся иллюзий человеческого права. Более того, предложенная мной модель как бы сама собой объясняет и те крайности падения, что нам становятся порой известны из газет. Передо мной лежит газета «Новая Сибирь» 15 февраля 1996 -го года. Название статьи «О человеколюбии», а сверху краткое предуведомление для пущего интереса. На прошлой неделе миллионы сибиряков были потрясены известием о массовом ледоедстве среди кимировчан. Я приведу оттуда отрывки, ибо пересказывать такого нет у меня душевных сил. Осень. Пьяная компания в кемеровской квартире. Заканчивается закуска, а пьянка продолжается. Наконец удовлетворить законный голод компаньонов удается одному из них, которого убивает другой. Часть мяса убитого перекручивают на мясорубке. Перед подачей к столу кладут специи. Потом компания слегка трезвеет, выбрасывает руки и голову в мусорный контейнер и перекручивает на мясорубке другую часть убитого собутыльника. Мясо этого оказалось столько, что компания решила поделиться им с другими. А какой сибиряк не любит пельмени? По данным прокуратуры, минувшей осенью в Кемерове было продано около 10 кг пельменей из человеческого мяса. А те, кто эти пельмени купил, стали людоедами и даже ничего об этом не знают. Сколько их теперь в Кемерове? Об этом теперь тоже никто не знает. Там приводится еще несколько таких случаев. Один был в ночь под Рождество. Но это мерзко даже переписывать. А ведь жестокость таковая копи даже не с отсутствием брезгливости, а с отсутствием чего-то трудноименуемого, что и делает человека человеком. Это чисто Чисто лагерное свойства. Тут мне просто неохота продолжать, и так уже я жалею, что решил цитировать. А если двинемся мы вверх по бесчисленным ступеням социальной лестницы, то мы и там все время будем находить отчетливые лагерные типы надзирательские, перемешку с уголовными. И тут я лучше просто расскажу историю одной моей поездки. Тогда я повидал три места, о которых помню, как сейчас. Очень подряд они последовали один за другим, поэтому те города, что были в промежутке, стерлись начисто. В Минске завезли меня приятели в тот переулок, где нашли когда-то тело убитого Михайлса. Какой-то был у нас несвязанный глупый спор о том, насколько понимали тогда люди, где они живут. Михайлс видел ведь Америку, умен был чрезвычайно. Да, но что можно было сделать с этим пониманием? Железные тиски безвыходности и страха Держали равно всех, и слепота или иллюзии спасительны и благодатны были в этой ситуации. Но ведь искусственно в себе их не взрастишь, и не спасительны, сказал один из нас. В этом уютном и зловещем переулке слова его прозвучали особенно убедительно. А без иллюзий и при ясном понимании, как он должен был чувствовать себя, когда в Америке его расспрашивали о лагерях, об отношении к евреям, вообще о качестве жизни. Он ведь наверняка врал, и мы его не вправе осуждать. Но почему тогда мы осуждаем многочисленных других? Уже мы уходили, продолжая спорить. Я украдкой оглянулся, чтобы запомнить. Где-то здесь лежало крохотное тело великого артиста. капли в океане таких тел. Я еще не знал, что послезавтра ожидают меня те же ощущения. По городу Томску меня водили две местные журналистки. Мы зашли к художнику, который тоже с нами увязался. А после две моих Вергилии случайно встретили приятеля-артиста. А бутылку я все время нес в руках. И глупо было к нам не присоединиться. В загольном общем настроении мы шли вдоль какого-то скверика, когда Вергилии сказали чуть не хором, что ведь вон тюрьма, мне грех не посмотреть ее поближе. Дверь, возле которой мы оказались, вела в административный корпус так что можно было запросто войти. В погожий солнечный день даже припомненная мрачная цитата «Оставь надежду всяк сюда входящий» вызвала общий смех, и мы уткнулись в пропускной барьер. Тут начались нежданные неприятности, поскольку вышедший навстречу нам охранник видел меня по телевизору, о чем немедленно сообщил, и мы с ним закурили, все друг другу улыбались, что навряд ли было часто в этих стенах. А здесь один большой поэт сидел, сказал охранник. Я тогда еще и не родился, сказал он. Вы, может, слышали такого? Николай Клюев. С меня слетел немедленно хмель и обаяние гульбы. И что-то я залопотал, расспрашивая. Только парень больше ничего не знал. А рассказал ему о Клюеве один старик, тюремный надзиратель. Так я понял, сказал парень буднично, что он в те годы был не надзирателем, а служил в расстрельной команде. Потому он клюево и вел на расстрел. Это здесь рядышком, я только отлучиться не могу. Сразу как выйдете, налево, и чуть поменьше километра. Там тогда всех стреляли. Как увидите обрыв и гаражи, сразу поймете. Меня слегка трясло от резко наступившего похмелья. По дороге я пытался вспомнить то, что знал. Это была ведь страшная и необычная даже по той поре история. Николай Клюев высоко ценил блок. Есенин обожал его и называл его своим учителем. А был этот поэт, игравший в темного мужичка, еще и знатоком российского фольклора и иконописи. Его за своего признавали старообрядцы самых разных сект, а стихи Гейна этот хитроглазый мужик в сапогах и в поддевке читал в подлиннике. Гегеля и Канта он цитировал обильно наизусть. В конце 20-х Его уже больше не печатали, но ходили по рукам его поэмы о уничтожении российского крестьянства. А в году 1932 донеслось до крупного начальства, стукнули коллеги-писатели, что ежедневно стоит Николай Клюев на паперте одной московской церкви, часто посещаемой иностранцами, и громко возглашает ⁇ Помогите Христа ради русскому поэту Клюеву ⁇ Ему, конечно, подают. Но иностранцы эти, сплошь энтузиасты социализма, для того сюда и приехали. Ведь Клюева подействует на них неблаготворно и смутит неколебимость их мировоззрения. И поэта выслали им на Рым. Потом он оказался в Томске, нищенствовал, и тут опять смущая местное начальство. И в тюрьму его забрали ненадолго, только чтобы вскоре провести по этому короткому пути.